3. Жиль. Три шхуны под парусами с алыми шкаторинами вторые сутки гнали покойника на восток. Накануне, когда матушка уплыла за западный горизонт, а налетевшие с севера тучи застили луны, покойнику удалось оторваться от преследования и раствориться в ночи. Но утром, едва рассеялся туман, окаймлённые алым паруса клана Пассат появились на западе вновь. К полудню шхуны подтянулись на расстояние прямой видимости, и Жиль-де-Циклон понял, что уйти не удастся. Двухмачтовый брик уступал промысловым судам пассатов скорости. Еще 2-3 часа, и шхуны окажутся на расстоянии полета пушечного ядра. Возьмут в клещи и залпами с обеих сторон и из кормы отправят покойника и команду на дно. «Братья!» – зычно выкрикнул с капитанского мостика Жиль. «Готовьтесь, братья!» «Илом! Пушки к бою!» Канонир илом Дециклон ощерился, смачно сплюнул за борт. «Есть!» — рявкнул он. «Так просто мы не дадимся, брат! Батарейцы!» Половина команды, отделившись от остальных, подалась к ведущим на пушечную палубу люком. Как бывало всякий раз при надвигающейся опасности, бесшабашная вольница, чревоугодие и пьянство на борту покойника — сменились целеустремленностью, решимостью и стальной дисциплиной. Стиснув зубы, цепившись в ограждающие мостик поручни, Жиль лихорадочно искал варианты и не находил ни единого. Сдаться на милость выходом из положения не было. Пощады разбойникам и пиратам морехода не давали, особенно после неудачной затеи с нападением на возвращающуюся в посад яр с уловом рыболовецкую шхуну. Значит, уклониться от боя, Неравного и почти безнадежного не удастся. Оставалось лишь надеяться на маневренность покойника и на слаженные действия полусотни палубных матросов и такого же количества батарейцев. И еще, конечно же, на удачу. На удачу, стройному горбоносому красавцу с сующимися светлорусыми волосами, рассчитывать приходилось с юности. С того самого дня, когда он, 18-летний, схватился на ножах с бризольским щеголем в первый день ярмарки. Схватка была недолгой. Резкий, верткий, с детства привычный к дракам и сварам жиль, всадил в горло бризольцу нож по самую рукоять. Два часа спустя отец, владелец капитан, доставившего на ярмарку товар торгового барка, произнес предписанные законом фразы, отлучающие первенца от родства и наследства. Здесь двенадцать серебряных маринов жиль. На прощание, сказал он, протянув сыну пузатый кожаный кошель. Это большие деньги. Удачи тебе, сынок! Десять минут спустя от борта отвалил легкий ялик. В нем, под прикрытием сгущающихся в вечерних сумерек, на вёслах уходил в никуда первенец и бывший наследник состоятельного и уважаемого купца, а ныне преследуемый законом верховного клана преступник и отщепенец Жиль де Циклон. Правда, уходил не один. На соседней банке, с сомнением глядя на вверенного её по печенью гребца, сутулилась невидимая глазу «Удача». Следующие пять лет удача, надо полагать, присматривалась к Жилю и оборачивалась для него то верной спутницей, то взбалмошной ветреной девкой. Двенадцать маринов были в одночасье спущены за игрой в кости в портовом кабаке. Затем был матросский кубрик на бригантине, отправившийся в дальнее плавание на поиск новых земель. Были шторма и жажда, и цинга, и нападение страшной чешучатой твари, вломившейся в борт у барьера. Всякое было. В том числе и доля в добыче, весомая и значительная от того, что желтая лихорадка выкосила 9 десятых команды. Потом была новая игра, при которой удача наконец определилась, поселась к жилю на колени и обернулась везением. За последние два года она не отвернулась ни разу. Выигрыш пошел на покупку и оснастку двухмачтового брига. Команда, тщательно отобранная в портовых тавернах и кабаках, оказалась отменной. Бывалые авантюристы из числа сородичей. Наполовину разбавленные головорезами из других кланов, за два года плаваний притерлись, прикипели друг к другу и стали одной семьей. Разухабистый, дерзкой, умелый, ничего не боящийся и готовый на все. Брат! Жиль развернулся на голос. На шкафуте у грота, задрав голову, смотрел на него первый помощник Адреа дела Муссон. Слушаю тебя, брат! Коренастому плешивому Адреа было за пятьдесят. Прошлое свое он скрывал, но выжженный на левой щеке дохлый коршун со свернутой на сторону шеей, каторжное клеймо клана Муссон, говорила само за себя. Другой коршун, живой, неизменно сидел у Адреа на правом плече, нахохлившись и угрюмо недобро поглядывая круглыми желтыми глазами. Адреа называл птицу убивцем. Иногда убивец склёкотом расправлял крылья и шумно взлетал. Бывало, взмывал в небо под облака… Бывало нарезал в парении над мачтами круги, но по щелчку пальцев хозяина мгновенно возвращался и занимал привычное насиженное место у того на плече. Брат! С юга идет ураган! Как и прочие выходцы из клана Мусон. Умел Адреа видеть, что происходит в океане на недоступном зрению расстоянии. Особым видением умел родовым, тайным и народцем неведомым. Секунду-другую Жиль молчал, переваривая новость. «Как далеко?» «В двух с половиной часах встречным ходом!» «Какой силы?» «Наивысшей!» Жильда Циклон замер на мостике. Встреча лоб в лоб с надвигающимся ураганом была затея смертельно опасной, но вместе с тем оставляла шансы. С полминуты капитан раздумывал, затем принял решение. «Свистать всех наверх!» — гаркнул он. «Поворот, Аверштаг, и полный вперед! Четвертью часа позже покойник развернулся против ветра, и курсом галф Винд под всеми парусами пошел на юг. Шхуны ринулись было перерез, но час спустя поворотом по ветру сменили галс и устремились на север. Жиль до циклон понимающих мыкнул. Признаки надвигающегося урагана заметили и на судах Пассата. Поворот через форда-винд!» Винд! торжествующе выкрикнул Жиль. Курс севера-северо-восток! Уйдем, братья, уйдем! Уйти не удалось. Свинцово серое Марево родилось на южном горизонте. Раздалось, расползлось и принялось пожирать небо. Оно настигало, надвигалось, ширилось, ослабев, пошел на убыль попутный ветер, и первые струи дождя захлестали по палубе. Травить, паруса! заорал с мостика жиль, едва настал штиль. Крепить концы! Дождь усилился, обернулся ливнем, вслед за которым ветер нагрянул вновь. Волны, переродившиеся в валы, обрушились на покойника. Жильда Циклон плохо помнил, что творилось на полубе, следующие четыре часа. В памяти остались лишь отдельные, не связанные друг с другом фрагменты. Боцман Лав Пан Мистраль. Страшенный, чубатый, расхристанный, намертво привязавший себя к штурвалу. Треснувшая у основания и снесенная волной за борт вместе с полудюжиной уцепившихся за нее матросов фок-мачта. Яростно клекочущий убивец на плече первого помощника Адреа, орущего «Вниз, братья, вниз! В трюме течь!» Летящий за борт с распяленным в крикер том батареец. Взвившийся, взмывший в прыжке канонир и лом, перехвативший его над самым планширом. На закате ветер стал стихать. Волны уменьшились в размерах и потеряли силу. Унился оливень. Из трюма на палубу выбрался первый помощник Адреа Деламуссон с разбитым в кровь лицом. Подсердитый коршуний и доложил, что течь остановлена. На шкафуте двое матросов отвязали от штурвала, закоченевшего синюшного, потерявшего сознание боцмана. Ножом разжали ему зубы, поднесли карту кружку с хмельным настоем и влили в глотку. Когда лав пан Мистраль пришел в себя, расчесал свалявшийся чуб и разразился привычной бранью, Жиль наконец оценил, во что обошелся Бригу побег от погони. Три десятка матросов, кока и второго помощника смыла за борт вместе с фок-мачтой, камбузом и доброй третью палубного такелажа. В трюме затопила четверть порохового запаса, потравила океанской солью большую часть съестного. На юте обрушилась кормовая надстройка, смяв и развалив офицерские каюты вместе с кают-компанией. "Не беда, Переберемся в кубрик", сказал Жиль доложившему о потере офицерских обиталищ первому помощнику. "Где мы, брат, ему сон долго не отвечал. Пристально разглядывал закатывающуюся за западный горизонт матушку, стремительно темнеющее восточное небо, едва различимые звезды в прорехах между поредевшими облаками. Затем сказал. «Мы в водах Бора, ближайшая земля, архипелаг Яния. До него неделя пути на север, если идти полным ходом. Но на одном гроте мы попросту не дойдем. «Хотя...» Андреа насупился и замолчал. «Договаривай, брат!» «Что, хотя?» «Самая южная точка Янии, небольшой островок. Он на приличном отдалении от остальных, считай на отшибе. туда мы дойдем за пару суток, даже с одной мачтой. Только вот...» Первый помощник поморщился, скривил губы. «Бора уходят в островные плавания как раз в это время. Нам надо спешить, иначе запросто можем нарваться на их фрегат». Жиль раздумчиво потеребил подбородок. «Хотел бы я знать, чем промышляют на этом острове», — пробормотал он. Адре усмехнулся. «Это знаю я. Ловли жемчуга». Капитан помолчал. Он давно перестал удивляться прозорливости первого помощника как таковой. «Но одно дело предсказать погоду или соориентироваться в океане, и совсем другое знать, чем занимаются аборигены на одиноком, затерянном в водах чужого клана островке». «Ты уверен, брат?» — спросил Жиль осторожно. Адрея повел плечом. Коршун заклекотал, взмыл в небо. Первый помощник проводил птицу долгим взглядом, будто хотел убедиться, что разговор продолжается без свидетелей. «Мне там приходилось бывать», – буркнул он. «И еще кое-что. Опорные столбы у местных хижин, из горной сосны. А значит…» Адрея не стал заканчивать фразу. Оба понимали, что именно это значит и так, без всяких слов. Древесина горной сосны идеально годилась для мачтовых брусьев. Поставить новый фок займет пару дней, не больше. А вот дальше... Дальше можно было пополнить за счет островитян запасы съестного, прихватить с полсотни жемчужин и по добру по здорову убраться. А можно было и рискнуть. Если наложить руку на весь годовой улов жемчуга и унести ноги до появления фрегата Бора, то, добравшись до гавани циклона, они продадут товар оптовикам. Выручки с лихвой должно хватить на покупку нового корабля. Возможно, даже трехмачтового барка или фрегата. Однако в этом случае на покойника начнется охота. Стоит только Бору узнать, кто именно ограбил остров. Второй по значимости в стране мореходов клан не отступится. Бора будет преследовать обидчиков бессрочно. Пожизненно, пока не найдут и не изрешетят ядрами где-нибудь в океане или не накроют и казнят в какой-нибудь островной гавани. Сколько их? Обранил жиль. Островитян. Не знаю, брат. Думаю сотни, две, три. Или может статься четыре. С минуту молчали. Другого выхода нет, сказал наконец капитан. Ты согласен? Адреа отдал ему не ответил. Щелкнул пальцами. Убивец вынырнул из облаков, камнем полетел вниз. Поравнявшись с флагштоком, расправил крылья и, шумно хлопая ими, уселся первому помощнику на плечо. Так согласен? переспросил Жиль. Адреа, помедлив, кивнул. Он был согласен. Миг спустя, скосив взгляд на хозяина, кивнул, будто подтверждая общее решение и коршун. Островитян следовало истребить, всех поголовно. И тогда, кому надлежит мстить, в клане Бора не узнают.